Глава двенадцатая На следующий день на предварительном следствии миссис Больфем, облаченная в крэп, сидела изящно выпрямившись между мистером и миссис Комик без малейшей дрожи, даже в руках. Давая показания, она говорила ясным тихим голосом о незначительных подробностях, уже известных ее приятельницам, и теперь сделавшихся всеобщим достоянием эльсинорцев, а также всех читавших газеты в стране. Следователь отпустил ее очень скоро и вызвал ее служанку, хотя опухоль лица Фриды отчасти поддалась лечению доктора Анны, зуб все еще болел. Она также была отпущена после злобного заявления, что она ничего не видала, Ничего не слыхала и не знает ничего об убийстве, кроме того, что должна была встать, чтобы варить кофе, когда умирала зубной боль Больше некого было допрашивать, кроме комика, который определил время без четверти или без десяти минут восемь, когда покойный ушел от него. Мистер Гитнинг и два его гостя удостоверили, что слышали пение Больфема, а вслед за этим звук выстрела из револьвера. Они также обстоятельно описали положение тела больфима когда его нашли. Без сомнения, выстрел был сделан из рощи. Целый штаб газетных художников принужден был удовольствоваться только наброском черной фигуры, представлявшей дову Она высоко держала голову и была холодно-спокойна. Один из репортеров, с заранее приготовленной камерой, пробил себе дорогу, когда она должна была войти в автомобиль миссис Баттль и жалобно умолял ее поднять Крэп. Но с таким же успехом он мог бы обратиться к Лунатику. Миссис Больфен даже не взглянула на него. «Почему они хотят иметь мой портрет?» — удивленно спросила она миссис Баттль. «Ведь это бедный Дэв умер. Кто слышал обо мне вне Эльсинора? «Догадываюсь, что вы не развлекались чтением газет. Там вас описали как красавицу и общественную руководительницу Эльсинора. Это уже известность. Публика всей страны страшно интересуется вами, и это продлится, без сомнения, еще несколько дней. Потом мы найдем убийцу, и тогда о перестанут говорить до времени процесса». В церкви во время похорон, одетые в траур, более благородная, величественная и неприступные чем когда-либо, миссис Больфем прошла через строй пристальных взглядов по внешности безучастная к толпе женщин, которые приехали из городов брабанта Что женщины не одобряли ее высокоподнятую голову и сухие глаза, блестящие даже из-под густого крэпа, мало тронуло бы ее, если бы даже она это знала. Ее мысль сосредоточилась на будущем, когда серия этих отвратительных испытаний будет закончена, и она вернется к скромному уединению ее личной жизни. У миссис Больфен были недостатки, но банального стремления к популярности не было в их числе. Она также строго решила не чувствовать себя счастливой, не радоваться своей свободе, не создавать планов на будущее, пока ее муж не будет предан земле. Во всю долгую службу, пока священник слащаво рассуждал о значительности и добродетелях убитого, у нее было чувство, будто она задерживала дыхание. Прошло четыре дня после вечера убийства, пока она, наконец, согласилась принять репортеров. Тем временем все из бывших под подозрением Уже доказали свое алиби, включая сюда рыжеволосую мисс Фокси Белл и возмущенную и чрезвычайно приличную телефонистку мисс Мэмми Рос. Она знала покойного, да, и один или два раза ездила с ним за город в ресторан, где некоторые из ее подруг даже позволили себе скромно протанцевать танго. Но на покойного она смотрела не иначе, как на отечески доброго человека а в час его смерти она спала, что может удостоверить хозяйкой ее квартир. Старый голландец с негодованием отверг обвинение и даже присутствовал на похоронах и проливал слезы. Каковы бы ни были прегрешения покойного, но по своей природе они не могли возбудить продолжительные вражды в людях его пола. Кроме того, он был способным политиком, уважаемым даже врагами, а в настоящий момент прославился так как был убит из за угла и преждевременно выбыл из строя местная полиция испытывала неловкое подозрение что убийца был одним из ее молодцов так как в этой маленькой демократической общине все начиная с банкира и кончая гробовщиком были членами клуба эльков и приятелями она склонялась бросить дело кряхливо приписывая его обыкновенному жулику или какому-нибудь скрытому врагу из недоступных трущоб Нью-Йорка. Газетные братья была в отчаянии и безнадежности. Дело Больфима почему-то необычайно привлекало столичных читателей. Да они и сами сделали все, чтобы раздуть интерес к нему. Теперь приходилось набираться сил, чтобы оправдать доверие. Они уже начали сожалеть, что не дождались хотя бы одного луча света раньше, чем возбуждать читателей описанием извилистой живописной улицы в старой деревне Эльсинор солидной старых времен резиденции больфимов где выросли с большими или меньшими неудобствами три поколения Больфемов. Мрачные рощи, укрывавшие подлого убийцу, известности и политического значения Давида Больфема, унаследовавшего от предков имение, где он играл еще ребенком, его доверчивого и громогласного возвращения домой в ранний час, когда смерть караулила его у собственных ворот. Если было необходимо что-нибудь еще, чтобы закрепить интерес, то для этого имелась красивая, элегантная, хотя, может быть, несколько провинциальная миссис Больфем строгая, как римская Матрона, и целомудренная, как Диана, во время ужасной пытки следствия, скромно укрывавшаяся от взглядов под защитой вышеупомянутого крэпа. Мужчины-журналисты ограничились одной заметкой с описанием наружности вдовы, но женщины-корреспондентки наполняли описаниями ее по полстраницы в каждой из вечерних газет. Печать преподносила публике, по крайней мере, по два столбца в день об убийстве Больфема. То это были биографии каждого подозреваемого по очереди или волнующий эпизод с ищейками, приведенными в усадьбу, «Искать следов». Следы никуда не привели, и публика, временно сбитая с толку, но все еще полная надежд, требовала интервью с интересной вдовой. Конечно, ее алиби было безупречно, но все были уверены, что она знала что-то. Ее несчастная замужняя жизнь теперь стала общим достоянием, если бы только можно доказать, что у нее был любовник. Но газеты, как уже было сказано, были совершенно обескуражены на этот счет. «Миссис Больфем, ссылаемся теперь на корреспондентов» хотя приветливая и добрая со всеми, была холодна и равнодушна. Мужчины боялись ее. Нью-Йоркские сыщики вычислили частым гребнем все графство Брабант и разочарованно донесли начальству, что она не более как одна из феминисток и совсем ни к чему для мужчин. Тем не менее репортеры решили, если возможно, взвалить убийство на нее они помирились бы и на молодой служанке, но Фрида, особенно с глазами распухшими от боли, была безнадежным материалом. Кроме того, они были убеждены после основательных обследований, что ухаживание покойного, к тому же хорошего католика, никогда не направлялись в сторону горничных, и что особенно в последнее время он откровенно ненавидел всякое немецкое производство. Что же касается миссис Больфем, они решили не высказывать своего мнения, пока не увидят ее и не добьются разговора, хотя Бродрик и вытянул у своего друга, алиса Кромлей, незначительные подробности о жизни миссис Больфем так же, как и описание сцены в загородном клубе. Они надеялись добыть достаточно фактов, чтобы на них базировать сенсационный процесс не заботься о вердикте присяжных. Не следует, однако, заключать, что эти блестящие и деятельные молодые люди жаждали крови. Они знали, что если даже миссис Больфем совершила преступление и будет вызвана на смелое признание, то все же более чем вероятно, что она выйдет здравой и невредимой. И ни в коем случае тут не было основания ожидать, чтобы женщины ее лет Положение и внешности была отправлена на электрический стул. Но это те самые молодые люди, быстрые и изобретательные, которые фабрикуют газеты, читаемые нами два раза в день. Это они пишут столбцы новостей, которые мы только просматриваем, если они скучны, думая про себя, что пора переменить газету, или пожираем, не думая о неутомимости и ловкости лиц, ежедневно доставляющих нам глубочайшие душевные переживания. Иногда немного более яркая искра жизненности или глубины чувства вырывает у нас возглас, как хорошо написано, ни минуты не заставляя задумываться над тем, что один только хороший стиль не создаст газету, и что за сообщением, которое только волнует нас, были часы, а может быть недели, безостановочного распутывания клубка или блуждание по следу в темноте, где смерть могла угрожать за каждым поворотом. Репортеры обязаны снабжать новостями животрепещущего характера пресыщенную публику. А так как пищей служат главным образом человеческие слабости и преступления, что удивительного, если репортеры становятся циниками и не церемонятся, отыскивая нить к загадке. Это во всяком случае обещает им многочисленные статьи полные сенсации и тайны даже в момент зарождения дела больфима эти молодые люди уже знали что оно будет богато возможностями и чуяли что тайна разъяснится не тогда когда арестуют местных политиков им были известны взаимоотношения социальные и родственные в таких старых честных общинах но раскрыть тайну было свыше их сил, и путем доказательства от противного, подгоняемые собственным желанием дать читателю лучшее, что есть на рынке, они пришли к мысли о миссис Больфем. Все двое суток они яростно выслеживали ее. Между прочим, им стало известно, что она была специалисткой по стрельбе в цель. Но был ли у нее револьвер дома? В загородном клубе она хранила револьвер, с которого стреляла для спорта. Но проверить слух один из многих, будто у нее был револьвер еще и дома, для защиты от воров, было невозможно. По их настоянию Фипс, начальник местной полиции, неохотно согласился допросить ее в этом отношении, только для формы, как он ее уверял. На это она кротко ответила, что револьвера у нее не было никогда. Начальник извинился и удалился. Он сам был из уважаемой барабанской семьи и ужасался при мысли, что подозрение могло коснуться своим крылом члена почтенного старого сословия. Он был всеми уважаемый старый человек, к тому же республиканец, никогда не одобрял Давида Больфема, и не раз только из уважения к доброму имени Эльцинора воздерживался от его ареста. Например, неделю или две назад, когда Дэв при всех подбил глаз Билли Гомб. И в конце концов оба они были из эльков, и за разговорами провели немало часов в удобных комнатах клуба. Наследственность, обстоятельства и гордое презрение к виски низкой марки Вызывали в них потребность держаться друг друга, что бы ни случилось. Начальник не питал любви к миссис Больфем, так как она слишком часто замораживала его чувства, но она была гордостью Эльсинора, и он готов был защитить ее. Миссис Больфем никогда не приходило в голову, что она может навлечь на себя даже мимолетное подозрение, и поэтому револьвер по-прежнему лежал в кармане, ее автомобильного пальто. Немедленно после посещения начальника полиции она унесла револьвер в свою рабочую комнату, заперла дверь, заткнула замочную скважину и погребла оружие в глубинах старого дивана. Она много раз поправляла его своими длинными, сильными пальцами, и ни у кого не могло явиться подозрение, что это старая вещь, еще времен первых Больфемов, была ее сообщницей. Все это она проделала с надменным отвращением, но инстинкт самосохранения не чужд также и самым гордым людям, и она имела смелость сознаться, что на это ей понадобилось нечто большее, чем мужество. Убийство произошло в субботу. К среде... Все, связанное с преступлением, было уже пережито, и она чувствовала себя и выглядела такой молодой, что была способна начать жизнь снова, как свободная и счастливая женщина. Ее траурные туалеты были восхитительны. Она решила принять репортеров, чтобы покончить с этим. Они осаждали усадьбу, никакая стража не могла изгнать их. Сидели при входе в дом, врывались в кухню, и так часто звонили у главного подъезда, что мрачная Фрида могла ежеминутно потребовать увольнения. Мистер Комик говорил, что ей придется сделать как то, так и другое. И, наконец, она согласилась. Было пять часов, когда репортеры были допущены в обширную старомодную приемную с нововведениями, не отвечавшими общему стилю. Подобно многим женщинам, Миссис Больфен обладала удивительным вкусом в отношении туалетов. Но для создания благородного семейного очага у нее не было ни воображения, ни подготовки. Уже давно домотканные паласы были изгнаны, но заменившие их ковры были без и банального рисунка. Плюшевый гарнитур, хотя и не был продан, но был наново обит прочной материей для мебели этажерка еще стояла в одном из углов. Стол посредине и камин были мраморные, хотя и украшавшие камин восковые фигуры уже лежали на чердаке. Обои, переклеенные только в прошлом году, были незаметные, бледно-коричневого цвета. Все-таки это была уютная комната, так как в ней было две качалки и три удобных кресла. А на маленьком столике в стороне стояла корзинка с работой миссис Больфем. На мраморном столе посередине стояла действительно художественная лампа. Занавески подходили к мебели. Десять репортеров приехали из Нью-Йорка, трое из Бруклина, трое местных, были еще четыре корреспондента из Брабанта. С утра еще прошел слух, что миссис Больфен примет журналистов, и все они были на лицо. Те, кто не был на работе, были честно извещены остальными но от женщин не скрыли этот поход. Ни одной из сестер-плакальщиц не было в этой стремительной веренице, возглавляемой Джеймсом Бродриком из Нью-Йоркских утренних новостей и появившейся в среду в пять часов в гостиной старого дома Больфимов. Фрида возвестила, что ее миссис придет вниз скоро, и Бродрик немедленно отдернул занавески на четырех высоких окнах и поставил для миссис Больфем удобный стул так, чтобы она была лицом как к свету, так и к своим посетителям. Хитрый Бродрик не в первый раз делал обстановку, а теперь он, естественно, чувствовал себя в положении лидера. Не только благодаря своему уму, смелому и предприимчивому, проницательному и находчивому, но и благодаря приятной внешности и мягким манерам, он внушал доверие жертве и входил незаметно в опасную близость. Он был высокий стройный юноша, окончивший Принстон. Ему было еще далеко до тридцати лет. Его правильное лицо отличалось таким приветливым выражением, что жесткие глаза оставались почти незамеченными. По манерам и костюму он был типичен для своего класса, хотя избегал напиваться, чтобы не сделаться неряшливым. Хороший заработок позволил ему занять руководящее место среди журналистов, которых он слишком уважал, чтобы стать высокомерным. Опаздываясь, чтобы произвести впечатление, проворчал он, когда молодой райдер Брус толкнул его локтем. Миссис Больфем спускалась с лестницы, расположенной напротив двери в гостиную. Молодые люди встали и наблюдали, как она медленно приближалась. Черное платье облегало ее высокую, не очень гибкую фигуру с высоко поднятой головой, с профилем спокойным, как у мраморного изваяния, и глазами настолько пустыми, как если бы она приготовилась позировать у фотографа. Репортеры сразу настроились неблагоприятно, потому что они вообще не вносят всякого рода позу и желание произвести впечатление на них. Войдя в комнату, она приветливо поздоровалась с ними, смотря на всех открыто своими большими холодными глазами и позволила мистеру Бродрику подвести себя к стулу. Она знала, что в своем черном закрытом платье казалось старше, чем всегда, но это был тонкий расчет. Она не была так опытна, как могла бы быть, благодаря периодическим посещениям ее журналистами, для газетных информаций, но инстинкт подсказывал ей, что лучше всего походить на почтенную вдову средних лет, совершенно не склонную носить модные платья с открытой шеей или смягчать траур нежной белизной отделки. В то время как мистер Бродрик произносил небольшую речь благодаря ее за прием, она рассматривала и оценивала своих посетителей большинство из них были очень выхолены хорошо одеты вероятно хорошо воспитаны. весьма возможно благодаря собственным стараниям во всяком случае они представляли резкую противоположность с местными репортерами явившимися по их следам она застенчиво ответила бродрику меня никогда не интервьюировали боюсь что во мне вы едва ли найдете как это вы называете «Материал!» «Мы не хотим слишком затрагивать вас лично, учтиво, — сказал он, — но публика страшно заинтересована этим делом и еще более вами. Это вовсе не потому, что вы вдова человека, которого убили, но, хорошо, понимаете, вы э, такое выдающееся лицо в этой общине. И право, нам так необходимое интересное интервью!» Он улыбнулся ей выражением мужской снисходительности, которая смягчила и ее глаза. «Вы верите, не правда ли, что нам тяжело быть нескромными? Но мы поняли, что у вас была серьезная ссора с мужем в последний день его жизни. Может быть, вы согласитесь рассказать нам, что вы делали после возвращения из клуба?» Она послала ему ледяной взгляд, но вспомнила предупреждение комика не становиться во враждебные отношения. Помните, что это их хлеб, и если их работа не удается, им нечего есть. Броните газету, но не их самих». «Ваш вопрос удивляет меня», — сказала она ласково. «Вы хотите, чтобы я ответила?» «Почему же нет? Конечно, вы читали газеты и знаете, что мы уже сообщили о сцене в клубе и без малейшего вреда для вас». Это была поистине драматическая сцена, и каждая минута вашей жизни до момента смерти мистера Больфема у своих ворот вызовет всепоглощающий интерес у читателей. Факт, что они будут глотать это сообщение. Миссис Больфем пожала плечами. Действительно, я не читала газет со времени Она сжала губы, и взгляд ее стал суровым. «Преступление» я знаю вы много писали о нем но меня это не интересовало итак доктор стейр привезла меня домой и вскоре я пошла наверх в свою комнату извините будем говорить о вещах в их последовательности вы взяли коробочку с сардинок и хлеб в кладовой не правда ли да взяла в голосе миссис вольфим были одновременно недоумение и скука и тогда «Что-то помешало вам?» Когда она с удивлением подняла брови, он продолжал. «Вид коробки с сардинками указывает на это». Она взглянула на него с яркой улыбкой, которая хотела заменить свой смех так, как изображала женщину средних лет. «Вы учите меня, как пишутся те уголовные романы, которые так любил мой муж?» «Действительно». Я оставил сардинки, но, вероятно, так же и то, что я во всяком случае не стала бы их есть, так как сейчас же заметила, что не была голодна. В клубе я ела сэндвичи, и хотя обычно ем что-нибудь перед сном, сардинки меня мало соблазняли. — Вы ели сэндвичи в клубе? — Я был там два-три раза и никогда не видел. Мне казалось, что за танцами для молодежи и за бриджем, в который играют почтенные дамы, следует ранний ужин. «Вам так казалось?» Глаза и тон миссис Больфен приводили в замешательство даже Бродрика, и он поспешно изменил курс. «О, прекрасно! Это несущественно, как говорят юристы. Понятно, вам, дамам, игравшим в бридж, могли подать сэндвичи. Могу я спросить, что помешало вам?» Мой муж телефонировал от комика, что ему необходимо немедленно ехать в Альбани, и просил, чтобы я уложил его вещи. «Да, мы видели этот чемодан. По телефону вы предложили, не ли, приготовить ему стакан лимонада с бромом и ароматической солью». Миссис Больфем испытывала волнение перед скрытой опасностью, но ее надменный взгляд не выдавал ничего. Один из репортеров, работа которого заключалась в наблюдении за руками, заметил, что они были неподвижно сжаты. Могу ли я спросить, как вы сделали это открытие? Право, я, кажется, заинтересован еще больше, чем вы. Он сказал об этом комику и остальным, кто там был, добавив, что вы хорошо знаете свои обязанности. Я приготовила, но потом забыла об этом. Более важные вещи произошли с тех пор. И так я сделала лимонад и оставила его на столе в столовой, а сама пошла наверх укладывать чемодан. — Одну минуту. А что случилось с этим стаканом лимонада? Никто не помнит, чтобы видели его, хотя я тщательно расспрашивал. В эту минуту миссис Больфен была совершенно спокойна, хотя ее ум работал почти с той же быстротой, как у самого Бродрика. Она разжала пальцы и улыбнулась. Но острота ее мысли была односторонняя, так как ей мешала ее неопытность. Она не знала ничего о бесконечной опытности корреспондентов в умении отличать ложь. «Ой, я его сама выпила!» Она нахмурила брови, как бы желая что-то вспомнить. Когда я услышала, что они говорят «следователь», я поняла, что произошло что-то ужасное, и побежала вниз. Тогда вдруг я почувствовала слабость и вспомнила о лимонаде с бромом и аммонием. Я побежала в столовую и выпила его. К счастью. А что случилось со стаканом? О, теперь миссис Больфем была окончательно возмущена. Как могу я знать это? Или даже кто-нибудь другой? Вскоре после этого Фрида стала галлонами изготовлять кофе и без сомнения принесла также и виски отельков Кто мог обратить внимание на стакан? Фрида клянется, что не видала его. У нее память хуже, чем у всех горничных, служивших у меня, а это многое значит. Мистер Бродрик посмотрел на нее с восторгом. С каждой минутой он доверял ей все меньше, но все больше сознавал, что имеет дело с нешаблонной женщиной и радовался предстоящему им умственному поединку. Остальные молодые люди следили напряженно с затаенным дыханием и миссис Больфем теперь вполне понимала опасность своего положения. И как железо в тигере преобразуется в сталь, так в эти страшные минуты и ее характер получил стальную законченность. «Хотите узнать еще что-нибудь?» «Ох, да! Пожелаете ли вы сказать нам, что вы делали после того, как уложили чемодан и отнесли его вниз?» Я вернулась наверх в свою комнату и приготовилась идти спать. Но ведь до возвращения мистера Больфема прошло добрых пятнадцать минут. Он возвращался от комиков, дом которых около мили отсюда. Было замечено, что вы успели снять только платье. Разве было мало времени, чтобы лечь? Для мужчины нет. Но мне надо было расчесать щеткой волосы раз пятьдесят и, если хотите подробностей, небольшой массаж перед сном. Кроме того, я хотела после ухода моего мужа сойти вниз, чтобы запереть дверь. А, -а, -а, -а, а Восхищение молодых людей увеличилось. Они холодно не одобряли ее, хотя бы только за недостаток женской привлекательности, что мужчины, особенно молодые и примитивные, в своей поверхностной психологии считают за личное оскорбление. Они не верили ни слову из того, что она говорила, и она сама, и ее грядущая судьба не возбуждали в них даже зародыша симпатии. Но все они великодушно признавали ее чудом. Мистер Бродрик попробовал выстрел на удачу. — А в это время вам ни разу не вздумалось выглянуть в окно по направлению к роще. Миссис Больфен была в нерешительности только долю одной минуты, а затем вернулась к своей политике, не знаю ничего. Зачем бы я это делал? Конечно, нет. Там все было тихо. У меня нет привычки по ночам осматривать усадьбу из окна. Вполне достаточно обойти нижний этаж перед тем, как запереть дверь. Но ваше окно было темно, когда люди прибежали от Гифнинга после выстрела. Они это хорошо помнят. Вы расчесываете свои волосы и массируетесь в темноте?» Миссис Больфем откинулась в своем кресле с покорным видом жертвы, думающий что разговор с опытными корреспондентами будет длиться весь вечер. «Нет, но я иногда сижу в темноте. Я уже сказала вам, что намеревалась сидеть полураздетая до ухода моего мужа». Мне не хотелось читать, и я чувствовал себя утомленный. Так как вы все так хорошо знаете, вы, вероятно, догадались, что после того тяжелого случая в клубе я немного поплакала. Я не слишком часто плачу, и глаза мои горели. Но вы ведь простили своему мужу? Я прощала ему и прежне много раз. Предполагаю, что вы знаете это. — Миссис Больфен. «Правда ли, что года два тому назад вы замышляли добиться развода?» Теперь ей глаза вспыхнули гневом. «Вижу, что мои добрые друзья занимались сплетнями. По-видимому, вы интервьюировали решительно всех в городе. Да, почти. И вы, к тому же, не учитываете, что последние четыре дня Эльсинор, скорее всего, графство Брабант, не говорил ни о чем другом, кроме этого дела?» Я думала о разводе некоторое время, но никогда не говорила об этом с ним. И как только сама обдумала все, сейчас же отбросила эту мысль. Во-первых, развод противен тем принципам, в которых я была воспитана. А во-вторых, мистер Больфем в своем роде был хорошим мужем. Каждая женщина несет рот тяжелого креста. Мой, мне думается, был легче, чем у большинства. Несчастье в том, что мы, американские женщины, ждем слишком многого. Я так основательно отбросил эту мысль, что в действительности совсем о ней забыла. Ах, да, мы думали, что вы могли видеть, что кто-то прячется в роще, и пошли вниз, чтобы разузнать. Это был другой выстрел на удачу, и Бродрих надеялся, что это клюнет. Миссис Больфен думала, что кто-то навел его на эту мысль. На миг холодные блестящие глаза женщины и острый напряженный взгляд репортера встретились и скрестились. Тогда белые зубки сверкнули в нежной чарующей улыбке. — Если бы я увидела кого-нибудь, я сейчас же помчалась бы к телефону и вызвала полицию. — Вы, кажется, неприступны, — проворчал Бродик, — но не можете ли вы сказать нам, как случилось, Что вы не слыхали выстрела? Все бывшие у Гифнинга слышали. Они все стояли в воротах. И теперь я думаю, что и я слышала выстрел. Но окна у меня были закрыты, и я постоянно слышу, как лопаются шины. Это было в субботу. Машины как раз возле наших ворот поворачивают на улицу Даубарна, особенно если они направляются к таверне Берельмиртля. Правильно. Бродрик нагнулся вперед, рассматривая ковер. Он затянул молчание на целую минуту. Даже миссис Больфем, довольная, что допрос почти закончен, беспокойно пошевельнулась, насколько зловещим было это молчание. Остальные знали приемы Бродрика и, чтобы не помешать его плану, сидели в выжидательном молчании, направив на миссис Больфем батарею взглядов. Вдруг Бродрик поднял голову, и его острый сверлящий взгляд впился в ее глаза. Я несколько колебался, следует ли поделиться с вами открытием, сделанным вчера одним из нас. Пока мы еще никому не говорили об этом, дожидаясь подходящего момента для напечатания в газетах. Но все-таки я думаю сказать. Есть доказательства, что в тот вечер стреляли из двух револьверов. Одним выстрелом был убит Давид Больфем, а пуля от другого застряла в дереве перед домом, оно чуть-чуть направо от места, где он стоял несколько мгновений. Вот, Брус откопал это. И вот не только люди у Гиффингов не слыхали двух выстрелов, следовавших один за другим, но одна пуля 38-го калибра, а другая... Сорок первого. Миссис Больфен встала. — Право, джентльмены. Я согласилась видеть вас вовсе не с целью распутывать загадки. Но, конечно, вы знаете лучше меня, что наемные убийцы оперируют обычно парами. Я убеждена, что мой муж — она похвалила себя, что не сказала «мой бедный муж» — был убит одним из подобных типов, нанятым его политическими врагами. Так как больше я не могу сказать ничего интересного, если вообще вы нашли в нашем интервью что-либо достойное заинтересовать широкие круги Нью-Йорка, я прошу вас извинить меня». Молодые люди вежливо встали. «А у вас нет револьвера и никогда не было?» Она откровенно засмеялась. «Вы стараетесь притянуть меня к убийству?» — О, нет, уверяю, только в случае подобном этому следует заглянуть в каждую щелку. Я надеюсь, вы не думаете, что мы были грубы. Я только пришла к заключению, что самые благовоспитанные люди, которых я когда-либо встречала, надеются обвинить меня в преступлении. — Если бы я не была так терпелива, я бы уже давно оставила вас прощать. И снова такая естественная в своем возмущении, она выскользнула из комнаты с гордо поднятой головой. Молодые люди покинули дом и собрались в своем любимом салуне в отдельной комнате позади общего зала. Минут двадцать они заботливо восстанавливали свидание. Те, кто записывал, исправляли пробелы памяти, справляясь у тех, кто предпочитал только слушать и наблюдать. Бродрик и многие другие были твердо убеждены, что она укрывает кого-то другого. Наименее опытные также решительно заявляли, что ни одна преступная женщина, многократно сбиваемая допросом, не могла бы так отразить нападение. Она говорила и поступала, как невинная. — Она прекрасно поступала, — сказал Бродрик, — но раз навсегда я убежден, что это ее дело. И все же, сделала она или нет, придется разузнавать и выведывать. Дело мальчике слишком крупное, чтобы его бросить. Чертовски крупное. И она сама уже некто в глазах публики. Она единственная, на кого падает хотя бы тень подозрения. Единственная, чей арест и процесс будут поддерживать интерес. Но скажите, это прервал самый молодой из репортеров. Я считаю довольно низким взваливать преступление на женщину, весьма вероятно невиновную. На даму, держать ее месяцы в тюрьме, подвергать суду за убийство. Допустим даже, что она будет оправдана, но клеймо будет на ней всю жизнь. Не будь чувствительным, сыночек, — спокойно сказал Бродрик. Сентиментальность в этой игре для побежденных. Когда поживете подольше, как мы все, вы будете знать, что в девяти случаях из десяти самое простое решение загадки – самое верное. большим пил и в пьяном виде проявлял свой буйный характер. В лучшем случае это было животное. Она должна была его ненавидеть. Стоит только взглянуть на нее. У нас все данные, что она его ненавидела и что ее приятельницы знали это. Два года назад она думала о разводе и отказалась от этого, боясь потерять свое положение в этой трущобе. Представьте ее себе. Она горда, как черт, и крепка, как гвоздь. В тот день в клубе произошла безобразная сцена. Он публично оскорбил ее. Она ее так тяжело восприняла, что не могла остаться. Бьюсь об заклад, она отравила свой лимонад, и вовремя убрала его прочь. Она из таких, что обдумывают почти все. Да, почти все, конечно. Иначе она никогда бы не придумала наспех истории, что сама его выпила. У нее было бы наготове предположение, что его выпил один из соседей. Эту путаницу надо все-таки доказать. Это только перст, слегка указывающий на нее. Что нам надо доказать и доказать быстро? Это что ее не было дома во время убийства. «А вы бы хотели видеть ее на стуле?» — пролепетал молодой Лоринг. «Великий Боже, нет! Нет ни малейшей опасности! Женщины такого сорта не попадают на стул! Если даже ее присудят к небольшому сроку, я буду возглавлять петицию, чтобы ее освободили!» «Хотя она не в моем вкусе, и я гонюсь только за хорошей статьей на первой странице». Он обернулся к Райдеру брусу из вечернего издания его газеты. «А вы поухаживаете за этой немкой-служанкой. Она нас всех терпеть не может, так как мы представляем подлинную американскую печать, которая не сочувствует немцам. Я это понял. И не верю, что она так глупа, как кажется». «Думаю, она кое-что знает. Мало есть служанок, которые не могли бы порассказать. А на она отговаривалась незнанием, потому что едва не умирала от боли и хотела скорее избавиться. Ладно, сегодня ей вырвали зубы, по крайней мере, она не так отвратительна, как была. Поэтому начинайте, старина. Ее надо обойти и поскорее. Можно испробовать и деньги, если надо». Нельзя терять и дня. Разузнайте, чего и хочется больше всего. Наверное, послать на фронт своему возлюбленному нечто более существенное, чем рукавицы или бинты. Понимаете? Я понял вас, — мрачно сказал молодой Брус. вы подцепили меня, потому что я блондин с круглым лицом и могу сойти за немца. Хотел бы я родиться итальянцем. «Приятное занятие крутить любовь с такой. Ну, все равно сделаю. Славный его мальчик. Хорошо. Пока, мист. У меня свои приемы, расскажу потом. Может быть, это еще и не приведет ни к чему».